Глава 15 «Фас эстэт об осте дочери» «Поучиться не грех и у врага». Ночь наступила довольно быстро. Пока не понял, что должен идти вниз, я сидел, уставившись в окно на затянутые туманом вершины и огни домов внизу в долине. Я, никогда не веривший ни в Бога, ни в дьявола, с трудом принимал тот факт, что все происходящее — правда». Реально Лилит — демоница, которая много веков прожила среди людей, и Фер Люций, являющийся хозяином ада. Мистер Рот — вампир, непонятно как затесавшийся в штат отеля, но не особо подчиняющийся его владельцам. Кто тогда я? Безвольная марионетка? Слуга со сверхъестественной силой? Ответа пока не знал, но мне нравилось чувствовать себя другим. Я осознавал, что творю нечто ужасное, но не мог не делать этого. Какая-то часть меня нашептывала, что все нормально, что так должно быть. Мое состояние нельзя назвать трансом или гипнозом. Но пока Лилит приказывала, я с удовольствием исполнял, в то же время противясь подчинению. Выйдя в коридор, вспомнил, как в первую ночь в отеле услышал крики и увидел раскуроченную грудь постояльца из номера напротив. Больше мужчина так и не показался, хотя ключей от его двери на ресепшене не было. Подумав, что несколько минут, которые потрачу на расследование, погоды не сделают, я приблизился к номеру. Толкнул дверь, которая, как и полагал, была не заперта. В темноте я видел почти так же хорошо, как и при свете, поэтому стал рассматривать номер, казавшийся пустым. Тишина когтистой рукой сдавливала легкие. В помещении, оформленном в духе XIX века, никто не жил. Я ощутил тонкий запах пыли и старой мебели. Стены, оклеенные обоями с золотистыми вензелями, выглядели гротескно. Кровать, секретер, журнальный столик и шкаф. Вся обстановка. Я недоуменно пожал плечами и развернулся к двери. Из глубины комнаты послышалось тихое царапание. Мой слух улавливал глухое шушание и поскрипывание. Такой звук бывает, если провести ногтями по бумаге. Я всматривался в угол возле кровати, откуда доносился скребущий шорох. Сделал шаг, другой, и звук усилился. Да, я не испытывал страха, лишь любопытство. Но то, что увидели мои глаза, заставило вздрогнуть от неожиданности. Сначала лица. Затем под обоями проступили человеческие тела. Десятки тел. Они толкались во флизелиновую бумагу, словно зародыш в материнскую мембрану. Обои на флизелиновой основе. Флизелин, немецкий флизелин. Это волокнистый нетканый материал, основу которого составляет целлюлоза в смеси с текстильным волокном и полимерным связующим. «Тела тянули руки ко мне». Казалось, еще мгновение, и они проткнут обои насквозь, получив свободу. Их царапанье нервировало. Я попятился, почувствовал запах сигарет, повернул голову. Мистер Функ, задумчиво смотря на копошащиеся тела в стене, стоял рядом, но словно меня не видел. Его грудная клетка была раскурочена, как у мужчины, которого я встретил в первую ночь здесь. Из груди ввился дым. «Что за бред?» Значит, тогда я видел Функа, просто более молодую версию. Вернувшись к лифту, вдавил медную кнопку, и двери разъехались, словно пасть огромного железного монстра. В блестящей хромированной кабине слабо светила лампа, будто бы из нее выпили весь свет, как мистер Рот-кровь из постояльца третьего номера. На одной из сторон крепилось винтажное зеркало, вызывая легкий диссонанс. Лифт выглядел ультрасовременным, а гладь в отреставрированной оправе слишком старинной. Контраст на контрасте. Я стоял боком к отражению. Никогда не любил зеркала, но по какой-то причине посмотрел на себя. Я еще менялся. Лицо утратило явную угловатость, проступили хищные черты, внешний угол глаз приподнялся, зрачки стали больше. На щеках проступили тени, словно меня специально гремировали на роль демона в фильме. Руки налились мускулами, как и торс. Это был я и не я одновременно. Пальцы потянулись к пуговицам на пиджаке, застегивая тот наглухо, чтобы не вызвать недовольство большого босса. Лифт остановился на минус втором этаже. И я, засунув руки в карман и брюк, двинулся к тому месту, где мы с Вильгельмом оставили уже бывших постояльцев. Две наши жертвы так и лежали в нише, но выглядели, словно умерли месяцы назад. В нос заполз резкий, сладковатый, до отказа приторный запах разложения. Рядом с трупами фера Люца я не обнаружил, поэтому двинулся дальше, завернул за угол коридора шахты и тут же врезался в него. «Ты опоздал». Его безжизненный, холодный тон в купе с недовольным взглядом заставили меня вздрогнуть и на мгновение потерять дар речи. Он крепко схватил за плечо и развернул к себе правым боком. Я не успел отскочить, как Фер Люций бесцеремонно дернул меня за волосы, заглядывая за ухо. — Печать есть, хоть и не в таком виде, каком должна быть. Возможно, необходимо время и терпение. «Жаль, что у меня нет ни того, ни другого». Я прикусил губу, настороженно ожидая внезапных действий с его стороны. Напряг мышцы, готовые уклониться, если вдруг он надумает ударить. Хозяин шахт лишь откинул меня и прошипел. «Следуй за мной». «Я могу спросить?» — решился я. «Смотря о чем». «Лилит рассказала о функционировании отеля, но не о том, что находится под ним». Я не настаивал, так как понимал, что вы сможете лучше поведать об этом. Кто, как не хозяин ада, знает свои владения лучше всех? Фер Люций, обернувшись, косо взглянул на меня и одарил жесткой улыбкой. Мужчине пришлась по вкусу моя лесть. Его шаг немного замедлился, а походка стала более горделивой. Расправленные плечи и жестикулирующие руки выдавали это. Если коротко, внизу находится прихожая и врата в ад. Расскажу подробнее, пока идем к ним». Ферлюций Люци снова прибавил шаг, я послушно засеменил следом. «Здание существует полтысячелетия. Едва у меня получилось найти червоточину и открыть врата, как их тут же закрыли, буквально лишив меня дома». Хозяин ада притворно тяжело вздохнул и сделал паузу, тем самым побуждая меня спрашивать — — Сюда ворвался орден? — Нет, врата заперли на расстояние. Тут-то в историю вклиниваются твой подлый предок, ведьмы и неатинский. Они совершили невозможно, когда я взял Фауста за сердце. На этих словах Люци обернулся и расплылся в улыбке. — Не фигурально выражаясь, буквально взял. Так вот... Он признался, что благодаря нашей с ним сделке смог оставить брешь, алхимически изменив состав своей крови, поэтому в потомках будут вызревать определенные способности. Да, Дэниэль, Фауст действительно продал душу, чтобы демоны помогали ему в опытах с чернокнижием, поиском золота, ясновидением и еще со многим, чем он не гнушался заниматься». Яган любил заглядывать в будущее. Твой предок дружил не только со мной, но и с моими врагами. Фер Люций повернулся, чтобы убедиться в моем полном внимании. Тринадцатый потомок. Его кровь, став демонической, сможет сорвать печати на вратах, если их закроют силой. Сие действо должно произвести, пока длится его двадцать первый год». Мужчина с разными глазами снова вздохнул, внимательно отслеживая выражение моего лица. — Так сказал мне Йоган перед смертью. Как ты можешь догадаться, я все равно пробовал каждого Фауста. Ни один не справился. Ты тринадцатый. Хозяин ада пошел быстрее, глядя уже вперед. Я старался идти и не отставать. Доктор Фауст продал только свою душу. Ферлюций повернул ко мне голову, подняв брови и приоткрыл рот. «Ты смекалист? Нет, доктор играл по-крупному». Хозяин ада поднял две руки, взмахивая ими, словно дирижер, отчего его поведение стало отдавать фальшию. Я подавил желание скривиться и сделал еще более заинтересованный вид, шагал ближе к нему и кивал на все его реплики. «Фауст!» «Отдал весь свой будущий род мне во служение», — торжественно и мрачно проскрежетал Фер Люций. За его ответом чувствовалось, что повелитель не выдал полную правду о моей крови, и я жалел, что не взял дневник предка с собой. Мы завернули в очередной узкий коридор. Я бы не отличил его от предыдущего, если бы не раздался хруст. У Ферлюция из ниоткуда в руках появилась трость, которая первая и коснулась их. Кости. Они устилали дорогу ковром. легкие до отказа заполнил тошнотворный трупный смрад. Уже настолько сильный, он висел в воздухе невидимой жидкостью. Казалось, вонь можно было пить. Ферлюция спокойно ступал по костям. Его не заботили ни запах, ни то, что я начал кашлять, задыхаясь. Я оказался отрезан от душ, которые давали силу. Это почти сокрушило меня. В отчаянии, как истинный гений, я придумал решение сией досадной проблемы. Соль, из которой и выдолблены шахты, удерживает в себе все сюда попавшее. Она издавна считается базовой материей и обладает свойством консерванта. «В нашем мире, Даниэль, соль становится или защитой, или клеткой, из которой не выбраться тебе подобным». Я внимательно слушал, тщательно повторяя каждое слово про себя, чтобы запомнить и обдумать позже. Ферлюций продолжал хвалиться. «Враги хотели лишить меня дома. Перехитрив их, я создал прихожую ада». «Здесь я питаюсь постояльцами, чтобы поддерживать свой статус силы. Ты откроешь врата, и я верну себе царство, чтобы и дальше искать червоточины в людском мире». За полвека соляные шахты Зальцкаммергута остались единственным выходом зла, который отрезали от дверей моего мира. Я провел рукой по волосам и потянулся, чтобы почесать кожу за ухом, но спохватившись, быстро отдёрнул себя. Устремив глаза в пол, уже не так уверенно, продолжил спрашивать. «Значит, отель больше не будет нужен? Зачем червоточины, если вы и так получаете душу людей, попадающих в ад?» «Соль вот в чем, юный Фауст». «Во-первых, я и мои подданные имеем возможность выходить в мир людей только через подобные врата, или если смертный призовет демона, по всем правилам, что случается раз в столетие. Во-вторых, душа человека, которую искусили раньше предначертанного срока, в тысячу раз вкуснее и сытнее. Она еще сладко-невинная» лишь немного тронутая пороком, от того дающая мне куда больше силы. Мы ступили в широкую пещеру. На влажных стенах блестел соляной налет, и висели средневековые орудия пыток. Вдоль стен стояли дыбы, мебель, похожая на разделочные столы. Посредине выселись несколько каменных алтарей. Пол, как и коридор шахты, оказался усеян человеческими костями. Смрад гниющих трупов никуда не делся, словно усилившись. Я ощущал его вкус у себя во рту. На одной из дыб висел мертвец. Я понял, что он мертв помутным, помутном, словно затянутым туманом глазам и застывшему, перекошенному от ужаса рту. Зачарованный видом прихожей, я остановился. — Как вы заберете душу постояльцев из третьего номера? Их ведь мы убили, а не вы. — О, эта субстанция не уходит сразу, лишь на третьи сутки оставляя тело. Я получил свое, не волнуйся. — Я и не думал, просто любопытно. — Иди вперед. Фер Люци ткнул в меня тростью. Она была бы непримечательной, но одна деталь меняла внешний вид. Набалдашник представлял собой голову змеи с разинутой пастью и торчащими оттуда острыми клыками. Гад выглядел живым. Я повиновался. Кости под ботинками мелодично хрустели, словно рассказывали о своей жизни до того, как пали здесь, постепенно превращаясь в пыль. Выступив из пещеры в короткий и полукруглый тоннель, я уткнулся в массивные каменные двери. Они являли собой произведение искусства. На обеих створках выступало несколько десятков лиц, и я сразу вспомнил тела под обоями. Сходство определенно имело место. Едва ли в них можно было разглядеть что-то человеческое. Эти гримасы ярости, ужаса, похоти принадлежали уже не людям. Каменные врата темнели, словно постоянно подвергались высоким температурам, хотя в гроте чувствовался мороз». По периметру дверей вились символы и знаки, похожие на те, что я видел в дневниках предка. Пол возле них скрывался за чернильной дымкой, которая ползла, словно живая, к моим ботинкам. Коснулась их и поднялась к щиколоткам. Я почувствовал легкое онемение, будто отсидел обе ноги. Ручка на дверях, выполненная из нескольких ребер, переплетенных и согнутых, больше всего напоминала детский лук. Я не представлял, чья извращенная фантазия способна придумать такое. Фер Люций подошел к вратам, любовно провел рукой по застывшим лицам, прислонился лбом к камню, а затем поцеловал. Я вдруг почувствовал себя лишним, словно присутствовал при действии, которое не предназначалось для посторонних глаз. Повелитель отошел от дверей и взмахнул тростью. Меня повалило на пол и протащило через грот прямо к блестящим сапогам разноглазого хозяина ада. Приподняв голову, я узрел глумливую улыбку, перешедшую в лающий смех. Он не сводил с меня глаз и упивался собственной властью. Я встал, злясь от такого обращения, но испытывая что-то сродни даже не страху, а инстинкту выживания, опасаясь перечить ему в открытую. фер Ферлюций схватил меня за кисть и подтащил к вратам. Ладонь обожгла боль. Мужчина распорол мне плоть одним из клыков змеи на основании трости. Кровь залила пальцем, но упасть на пол ей не дали. Фер Люции приложил мою руку точно на место соединения двух створок, прямо возле костяной ручки. Я затаил дыхание, как и хозяин ада. Ничего не произошло. Врата не распахнулись. Тогда мужчина сильнее придавил мою руку к каменным дверям, елозя и измазывая кровью обе створки и стык между ними. На его впалых щеках ходили желваки, он нетерпеливо постукивал тростью по полу. Мы снова застыли. Ничего. «Ты не полностью демон!» Изо рта фера Люция вылетела пена, словно он разъярился за одну сотую секунды. В его глазах я увидел огненные языки, а на шее вздувшиеся жилы. Понял, что вся его злость сейчас обратится на меня. «Позвольте, я попробую еще раз». Вышло жалко, я почувствовал презрение к самому себе за нотки подобострастия в голосе. Попытаться еще раз мне не дали. Сила хозяина ада подняла меня над полом и резко впечатала в стену грота, выбивая воздух из легких. Фер Люций вытянул вперед руку и согнул в кулак. Я почувствовал, как шею зажали в тиски. С трудом подавил крик, когда он зубами оторвал кусок моей плоти. Потом еще один и еще... Из его облика ушли все человеческие черты. Фер Люций покрылся темной броней, похожей на чешую, с острой мордой и пастью, полной клыков. Я закричал от отчаяния, не в силах пошевелиться. а Дьявол начал рвать меня на куски когтями, вгрызаясь в кости. Острая, ни с чем не сравнимая боль пронзала все тело. Понимал, что умру, и хотел умолять, чтобы это произошло скорее, но пытка растягивалась и растягивалась, сводя с ума. Я потерял счет времени, вопя от мук, но в какой-то момент все прекратилось. Ферлюций стоял в шаге от меня в прежнем обличье мужчины, вытянув руку. Он оскалил зубы и утробно зарычал, словно дикий зверь. Кожа на его лице растянулась в злобной гримасе. Я не кричал и не умолял, интуитивно понимая, что этим вызову еще больший гнев и пытка возобновиться. Мне было нечем дышать, мир в глазах расплывался кровавыми пятнами, но упрямо не издавал ни звука, подвешенный в воздухе его силой. Не знаю, сколько это длилось, лишь ощутил, что снова могу сделать глоток воздуха, и упал на кости в черную дымку, которая так и по полу. Сейчас она принесла облегчение, словно кожу обмазали анестетиком в тату-салоне. Я пытался что-то сказать, но мое горло было в состоянии стейка-тартар, и изо рта вырвался только натужный хрип. «Ступай на службу, Дэниэль. В следующее полнолуние ты отворишь врата. Надеюсь, ты понимаешь, что третьей попытки не будет». Хозяин ада презрительно фыркнул, сморщив нос, и отвернулся к дверям. Угрозу в голосе Люция услышал бы и глухой. Я промямлил что-то, кажется, это было согласие, развернулся и, спотыкаясь, побрел прочь из грота, сдерживаясь, чтобы не броситься бежать. Пройдя через адскую прихожую, не услышал шагов за спиной. Фер Люций за мной не следовал, оставшись возле врата. Тогда я, ускорив шаг с гулко бьющимся сердцем, стук которого отдавался в ушах, добрался до лифта. Таращась на отражение в зеркале, я был не в состоянии удивляться тому, что не выглядел растерзанным. Вероятно, большая часть того, что проделал со мной фер Люций, происходила в моей голове. Я лишь подтянул воротник почти к подбородку, стараясь скрыть болезненные гематомы, разлившиеся по шее. Створки разъехались на нулевом этаже. Возле них уже поджидала лилит. Рыжая все поняла, едва взглянув на мое лицо. «В подсобку! Живо!» Усадив на стул, достала из шкафа тюбик с тональным кремом. Я скептически хмыкнул. «Ты собираешься этим замазать мне шею?» «Есть другие предложения, умник?» Я отвел руки, уже потянувшиеся к моей шее. «Нельзя убрать их демонической силой?» «Да и зачем?» «Рассвет через пару часов. Заживет. Блестящие губы Лилит скривились в намеке на улыбку. Только не дьявольские пытки. Ферлюций, почему он выглядит как бронированный монстр? Я до такой степени стискивал зубы, что ощутил боль в челюсти. Мне хотелось отомстить за унижение, но пока не знал как. Не обманывайся, глаза видят лишь то, что готов принять разум. То есть он может выглядеть иначе? Истинный облик у него не тот? Возможно. Уклончиво ответила она, выдавливая на спонж каплю светлого тонального крема. Лилит откинула мои волосы, грубо придавливая губку к шее, потом резко перестала. Я понял, что она смотрит на печать. Как они достались этой меткой! Такое впечатление, что я племенной конь, которому постоянно заглядывают в зубы. Потрогал место за ухом. Ничего. От моих потуг с ножницами не осталось даже корочки. Чёрт! Крепко стиснул челюсти, приготовившись ко всему. Я предполагал, что сейчас снова получу по шее и другим частям тела или подвергнусь расспросам, а может, презрению, управляющей отелем. Прошла минута. Правой рукой Лилит продолжала замазывать мою шею косметикой, не сказав ни слова об исчезнувшей печати. Я не знал, что думать. Рыжая ведь должна прекрасно понимать, что отсутствие печати — огромная проблема для нас обоих. Ощущение тяжести внутри усилилось, а кожу на шее начало приятно покалывать от касания губки. Молчание девушки побудило меня потянуться и сжать ее левую ладонь, перебирая тонкие бледные пальцы. Закончив, она молча шагнула к дверям на ресепшн. Я последовал за ней, обошел стойку регистрации и толкнул двери в холл. Сделал кофе на двоих и, не спрашивая, будет ли она его пить, поставил на гладкую деревянную поверхность. Рыжая взяла чашку обеими руками, поднесла к носу, вдыхая аромат. Отпила глоток. Лилит хмурилась, не сводя с меня блестящих глаз. «Что он сказал?» «У меня есть еще одна попытка в следующее полнолуние. Последняя. Она задумчиво отпила снова и поставила чашку рядом с книгой регистрации. Тогда тебе нужно очень постараться. Постояльцы должны пребывать каждые пару дней. Мне тут пришло на ум, что мобильники и смарт-часы гостей отеля можно отследить. Как вы до сих пор не попались? Лилит закатила глаза, показывая, как я достался своими расспросами. Как я тебе уже говорила, наш хакер подчищает историю браузера, геолокацию на всех устройствах, которые остаются после жильцов. Электронику мы топим в том же озере, где я избавился от золота мистер Функ. Он попал сюда эшелоном, увозя награбленное богатство Третьего Рейха. Ему сколько? Лет сто? — удивился я. Рыжая пожала плечами. Примерно. Повелитель еще не наигрался с ним, поэтому Функ в какой-то степени еще жив. Он обитает в номере тринадцать? Она погрозила мне пальцем и облизнула губы. — Да, и хватит с тебя. Давай займемся более приятными вещами. Что-то щелкнуло внутри, и меня бросило в жар. Я придвинулся к ней, поставив руки по обе стороны от тела лилит. Пульсация в паху нарастала, а мозг рисовал картины того, как раздеваю рыжую прямо за стойкой регистрации. Прижавшись к ней бедрами, я потянулся к губам, но, хмыкнув и увернувшись, она отошла от меня. Я обработала мистера Рихтера и его очаровательную любовницу. Ты успеешь все сделать до завтрака, а днем мы примем новых жильцов. Девушку оставишь мне. Живой. Новое убийство. Вместе с предвкушением меня накрыла тошнота. На лбу выступила испарина. Я вспомнил сон с собой прежним и понял, что та часть моей души мешает в полной мере наслаждаться новой жизнью. Усилием воли заставил себя думать о вкусе глаз, которые скоро попробую. Хорошо. Лилит приказала, так что я, насвистывая, отправился выполнять. Лучше секса могло быть только убийство. Бесшумно ступая по ковру, приблизился к кровати в шестом номере. Оглушил мужчину, крепко связал девушку, заткнув вульгарный рот с раздутыми губами полотенцем. Отнес ее во вторую спальню люкса оставил, положив на пол рядом с кроватью. Более она меня не интересовала. Медленно вернулся к мистеру Рихтеру. Смакуя каждое движение, я связал очнувшуюся жертву по рукам и ногам. Рот заклеил скотчем. Постоял несколько минут, любуясь ужасом в глазах, и молча вышел, чтобы вернуться с ложкой для латте, длинная ручка которая так мне понравилась. Мужчина извивался на постели, словно огромный червяк. Я не стал его душить, нет. Мне хотелось попробовать ужас в его глазах на вкус. Я оседлал тучное тело, прижал рукой голову мистера Рихтера к подушке и наклонился. «Не смей моргать, иначе убью». Почти нежно прошептал я, вводя ложку в глазницу. «В этот раз я действовал аккуратнее». Завел ложку за яблоко, надавил, отсекая прямую мышцу. Пришлось приложить усилия, и вот он целый у меня. Облизнулся, сглатывая голодную слюну. Рихтер отвлекал, начав брыкаться сильнее. Я поднес глазное яблоко к губам и втянул в рот целиком, раскусывая зубами и чувствуя, как оно лопнуло и брызнуло по небу. Все это я проделал прямо при жертве, которая не переставая выла от боли. Если глазная жидкость походила на сырой белок, то мышцы и нервы имели вкус свежего мяса, только более сладковатого, чем у животных. Быстро проделав то же самое со вторым глазом, я слез с постояльца. Его пустые глазницы кровоточили и пачкали постель. Насытившись, я расхотел убивать, но необходимость закончить дело перевесила. Подняв каменную статуэтку с тумбы, я обрушил ее на голову мистера Рихтера, разможжив висок. Мужчина затих. Я раздел его и отволок тело под отель, в соляную шахту, где я оставил, положив в каменную нишу. Теперь дело за Лилит. Она ждала за стойкой в холле. Я кивнул, показывая, что все готово, и увидел, как ее янтарные глаза зажглись предвкушением. Вещи мистера Рихтера и его любовницы сожгли на заднем дворе, как и было принято в отеле «Дахштайн». А на следующую ночь рыжеволосая лилит приснилась уже другому мужчине. Утро принесло мороз и снежные тучи, которые зацепились за пик горы, неистово сражаясь с ней, как дамы, освобождающие подол платья от придавившей тот дверцы автомобиля. Поле я расправил плечи и с наслаждением вобрал в легкий горный воздух. Все дома пахли по-разному. Дахштайн пах хвоей, костром и солью, а еще немного карамелью. Дом Фауста пылью, бергамотом и цитрусом. Постояльцы завтракали. Мистер Рот пил кофе на веранде, а мы с присматривали следующих жертв из тех, что задержались в отеле дольше положенного. «Расскажи о таких, как ты», — серьезно попросил я. «Мне необходимо узнать как можно больше о мире, который я открыл после приезда в Дахштайн». Рыжая не удивилась, возможно, ждала, когда спрошу. «Прокатимся? Спускайся в гараж, я скоро буду». Я остановился у пассажирской двери «Мустанга», ожидая лилит. Она вышла буквально через минуту, переодевшись в темные кожаные лосины и черную толстовку, став похожей на модель с обложки итальянского журнала. Рыжая прыгнула за руль. «Пристегнись». Мы понеслись. Демоница — лучший водитель, которого я только встречал. Создавалось ощущение, что она слилась с мустангом в цельного скоростного монстра, который урча гнал по серпантину. Утренняя дымка рассеялась, и облака упали кусками ваты на долину, открыв залитые солнцем карстовые вершины горного массива Дахштайн. Каждый поворот на дороге картина менялась. Белые пики походили то на острые акульи зубы, то на профиль каменного великана. Горы вызывали у меня чувство полета и свободы, а скорость возбуждала. Лилит пресекла мои попытки положить ладонь ей на колено глухим рычанием, а затем заговорила, отвлекая. «Демоны действительно существуют, но они отличаются от тех, что ты встречал в этих ваших ужастиках или на страницах популярных книг. На самом деле мы очень похожи на людей, мы не превращаемся в животных, не поднимаем небоскребы голыми руками и, увы, не обладаем скоростью и силой супермена. Спасибо тьме за то, что не боимся серебра, крестов и святой воды» хотя с крестами и водой все не так просто. — Демон может зайти в церковь? — Может, но получит ожоги. Больно, но терпимо, если на небольшой отрезок времени. Что касается служителей церкви, то спустя 22 года после перевоплощения я наспорь совратила священника, и даже его постное сердце под стенами старого храма не встало мне поперек горла. Помню, изжога мучилась неделю. Лилит поморщилась и сглотнула. С тех пор я стала строго отделять церковь от какой-либо веры. Сильного демона так запросто не изгонишь, по крайней мере, не так, как считает духовенство. Святая вода, если только она не освящена папой, такая же вода, как и любая другая. Кресты — просто две палки, в которые верят люди. Она пренебрежительно фыркнула. Хотя, да, есть те, которые могут нам навредить, но, опять же, знаний о них почти не осталось. На этих палках должна быть начертана молитва о спасении души с именем того демона, которого хотят изгнать. Естественно, это редчайшее явление. «Ты сделала что-то плохое? Умерла и попала в ад?» Рыжая рассмеялась. «Тэниэль, оглянись!» Как тут попадешь в рай, если пять из семи смертных грехов — это образ жизни? Семь смертных грехов. Классификация пороков в христианских учениях. К смертным грехам относятся гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и уныние. Лилит снова стала серьезной, на ее лице собрались мрачные тени. Не знаю насчет рая, попадает туда кто-нибудь и существует ли он вообще. Я видела в аду детей и священников. Весь смысл в том, что даже если человек жил праведно, но в какой-то момент солгал, украл или еще как развлекся, то все, он наш клиент. Никакие молитвы о прощении не помогут. Ты либо святоша, без пятнышка сомнений, либо принадлежишь Феру Люцию. Она круто вписалась в поворот при скорости 100 км в час, и мы пронеслись мимо таблички Der Dachstein, которая указывала направление въезда на гору к подъемнику. Очередь из машин на дороге образовалась благодаря ясной погоде и возможности для туристов допрыгнуть, дотянуться рукой до редких облаков и оторвать себе кусочек, который потом медленно растает, как туман, где еще можно увидеть, как небо становится ниже земли, как не в горах. Форт Мустанг сыто урчал, виляя на узкой дороге, словно большой черный кот, который гнался за серой лентой, но никак не мог поймать. Лилит охотно говорила о том, каково быть демоном. «Наверное, она долго держала эти слова в себе, и сейчас они изливались на меня, подобно необходимой хилому деревцу в воде. Я жаждал узнать все о дьявольских тварях, еще и потому, что от этого зависела моя жизнь», или то, что теперь ею называлось. В мне точно не хотелось. И давно ты, демон, — рыжая ухмыльнулась, убрав прядь волос за ухо. Больше половины тысячелетия назад я была человеком. Сейчас я никто и все одновременно. Люди заблуждаются насчет нас. Демоны — не чудовище. Это души из преисподней, заключившие сделку и вечно служащие повелителю. Такие, как я, ненавидят ад, по крайней мере, те, кого встречала. Никому неохота сидеть и жариться в адской сковородке величиной с мир. Скажем так, я проходила этап воспитания и послушания там, внизу, и не горю желанием туда возвращаться. Мое перевоплощение, как и твое, произошло на земле, то есть я приняла решение стать демоном до своей смерти поэтому считаюсь особым видом, приближенным к повелителю. Души людей, которые согласились пытать других в аду — еще один вид демонов. И есть третий. Думаю, ты слышал про экзорцизм. В основном у божьих не неумех получается изгнать бесов, душ слабых и обезумевших от пыток преисподней настолько, что Люци их вышвырнул в мир, устав от бесконечного нытья». Они никчемные, и обряд экзорцизма отправляет их в серую пустоту, где они погибают окончательно. Я молчал, переваривая услышанное. В гримуарах Фауста я прочитал об использовании демонов для поиска сокровищ, а еще для занятий черной магии, для обретения внешней красоты. Уголки губ рыжей поползли вверх. Демоническая сущность лжива и обманчива. Таковы твари ада. Нравилось Йогану классифицировать демонов. Вот они и поддерживали его бред. При этом сами забавлялись. Фауст заблуждался только в этом, но в печатях призыва адских тварей ему не было равных. В итоге все довольны. Доктор тем, что пишет гримуары и экспериментирует, а демоны тем, что на какое-то время избавлены от огненной клоаки. Я замялся впервые за последние дни испытывая нечто похожее на волнение. Потом решился и спросил, «Я демон?» Лилит на секунду повернула голову в мою сторону и попыталась скрыть разочарование под на редкость фальшивой улыбкой. Я понял, что она тоже постоянно задавалась этим вопросом и уже пришла к какому-то выводу. «Почти. У тебя есть месяц, чтобы им стать, малыш». Прага, неотинский. Сделка с представителями семьи Шимонек, теперешними владельцами замка Гауска, прошла неуспешно. Ничего не узнав о потомке Фауста от Лилит, Грегор стал задумчивым и невнимательным. Семейство Шимонек согласилось продать Гауску за нереальную сумму, которой кардинал на данный момент не располагал. Подняв все свои активы и заглянув в счета ордена, Неотинский попросил неделю на ответ. Представители не озвучили, почему вдруг ревностно хранящие свою историческую собственность Шимоники решились на продажу. Уехав ни с чем, кардинал вспоминал глаза Лилит в тот момент, когда сказал, что знает про ее жизнь и искушение. Возможно, воспоминания о детстве посеют в ней тень сомнений, и служению Феру Люцию уже не будет в радость. Грегор ощутил прилив сил, представляя, как подарит ей Гауску. Возможно, даже освободит Лилит, и она отвернется от служения злу. Тщательно хранимая и лелеемая мечта кардинала-епископа являлась самой настоящей глупостью. Он прекрасно понимал, что его любовь к демону противоестественна. Ниатинский не знал точно, была ли у Лилит хоть капля чувств к нему. На самом деле знал. Нет. Она его ненавидела. Но Грегор успокаивал себя тем, что чувств, которые испытывает он, с лихвой хватит на двоих. Вдавив педаль в пол, глава ордена несся по проселочной дороге, превышая допустимую скорость. Поля, припорошенные снежной крупой, темными пятнами выделялись среди хвои. Редкие встречные машины шарахались от мощного БМВ, которое и не думало притормаживать, чтобы разминуться на узкой дороге. Въехав в Прагу и, выстояв положенные полчаса в полуденной пробке, порядком раздраженный кардинал добрался до своего жилища. Втрое, возле его коттеджа, топтались двое Филипп и Элишка. Даже издали Грегор видел, как они о чем-то спорили, отчаянно жестикулируя. Прага Трое. Чешский, Прага Троя. Пригородный район севера Праги на берегу Вултавы. Престижный вилловый район, отдаленный от центра. — Шустрая ведьмочка смогла найти мое обиталище, — подумал Неотинский, припарковавшись рядом с ними. — Мы хотели уйти, — пробасил Фил, выказывая недовольство долгим ожиданием кардинала. — Я уже вернулся. Элишка, что ты здесь делаешь? Кардинал устал. Периоды рвения и служения высшим благим целям, как и своим тоже, сменялись болезненным чувством тоски и одиночества. Подобные смены настроения он заметил у себя после коротких стычек с лилит. Она была его отравой, от которой он не имел силы воли отказаться. «Кажется, я знаю, как найти Дэна!» — ломким радостным голосом ответила ведьма. Лицо девушки покраснело, глаза возбужденно блестели. Она нервно колупала кутикулу на большом пальце. Грегор подавил себе желание шлепнуть ее по рукам. Он терпеть не мог, когда люди в присутствии других ковырялись в своем теле, тянули себя за волосы или чесали голову. Неотинский исписывал их действия на признаки нервного расстройства или отсутствия личной гигиены. Еще со времен Средневековья, а затем и Ренессанса, он ощущал некую брезгливость, которая переросла в раздражение от необходимости общения с подобными людьми. Неотинский поджал губы, рассматривая парочку. Филипп был какой-то сверхъестественной тварью, неизвестной ордену, а Илишка одной из последних ведьм. Служители контрамалум пока не нашли дороги к вратам и потомку. Могли ли эти двое как-то помочь ему? Нужно испробовать все варианты. Судя по тому, что демонической активности нет, врата пока закрыты, а значит, у нас еще есть время. — Я тебя слушаю, — устало выдохнул Грегор. «В полночь встречаемся в доме Фауста», — кивнула Элишка.